Двенадцатое. Повествование второго периода однопланно. В нем господствует голос главного героя, поглощающий речевой план нейтрального повествователя. Повествование третьего периода усложнилось. В нем сталкиваются несколько языковых планов разных персонажей и несколько речевых струй самого повествователя. Но оно стало более сложным не только в чисто речевом отношении. Усложнилась оптическая структура повествования, способ расположения реалий относительно рассказчика и героев. В повествовании сталкиваются и перекрещиваются несколько различных позиций наблюдения. В первой главе рассказа «Убийство» 1895 года Действительность предстает в восприятии Матвея Терехова, но не в формах его речи. Матвей шел по дороге вдоль линии, пряча лицо и руки, и ветер толкал его в спину. Вдруг показалась небольшая лошаденка, облепленная снегом. Сани скребли по голым камням шоссе, и мужик, сокутанный головою, тоже весь белый хлестал кнутом. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика. Вот переезд и темный домик, где живет сторож. Матвей – второстепенный персонаж. Очень скоро в повествовании является аспект главного героя – Якова Терехова. Реалии начинают описываться с его точки зрения. Он поехал в Шутейкино. От тепла и метелей дорога испортилась. Стало темною и ухабистою, и местами уже проваливалось. Снег по бокам осел ниже дороги, так что приходилось ехать, как по узкой насыпи. Навстречу ехал длинный обоз. Описанием с позиций героев не исчерпываются оптические варианты. В начале рассказа описание обстановки дается с позиции героя, который идет по шоссе, мимо леса, через переезд, подход к дому. Но неожиданно точка обзора, с которой ведется наблюдение, меняется. Когда Матвей пришел домой, во всех комнатах и даже в сенях сильно пахло ладаном. Брат его, Яков Иванович, еще продолжал служить в сеношную, В молельной, где это происходило, в переднем углу стоял киот со старинными дедовскими образами в позолоченных ризах, и обе стены направо и налево были уставлены образами старого и нового письма в киотах и просто так. На столе, покрытом до земли скатертью, стоял образ благовещения, и тут же кипарисовый крест и кадильница – горели восковые свечи возле стола был аналой проходя мимо молельной Матвей остановился и заглянул в дверь Русская мысль 1895 год номер 11 Описание молельной дано до того как туда заглянул Матвей Появилась новая оптическая позиция позиция повествователя Изображение предметного мира с его точки зрения занимает в рассказе существенное место. Таким способом описывается, например, сахалинский пейзаж в седьмой главе. На дуэском рейде на Сахалине поздно вечером остановился иностранный пароход. В татарском проливе погода может измениться в какие-нибудь полчаса, и тогда Сахалинские берега становятся опасны, а уже свежела и разводила порядочную волну. Каторжные, только что поднятые с постелей, сонные шли по берегу, спотыкаясь в потемках и звеня кандалами. Налево был едва виден высокий крутой берег, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная беспросветная тьма в которой стонало море издавая протяжный однообразный звук а и только когда надзиратель закуривал трубку и при этом мельком освещался конвойный с ружьем и два три ближайших арестанта с грубыми лицами или когда он подходил с фонарем близко к воде то можно было разглядеть белые гребни передних волн. Повествователь не связан с героем, он свободно движется в пространстве. Может показаться, что такой повествователь близок к повествователю первого периода, который тоже не был привязан к определенному герою. На самом деле это вещи качественно разные. Повествователь первого периода, не будучи связан с конкретным героем, находился вообще вне конкретной оптической позиции. Он не имел строго определенного наблюдательного пункта. Описание велось то с некой далекой позицией, объект виден в его общем виде, то вдруг в картине оказывались детали столь мелкие, что они могли быть видны только с очень близкого расстояния. Следующие детали описывались еще с какой-то новой точки зрения и тому подобное. Позиция, с которой ведется наблюдение, некая абстрактная позиция. Совершенно не таков повествователь третьего периода. Он самостоятелен, он свободно перемещается в пространстве, но каждая его позиция в пространстве всегда точно указана. В приведенном выше Сахалинском пейзаже местоположение повествователя определяется совершенно ясно. Слева крутой берег, справа невидимое море, Наблюдатель от него так близко, что когда подходит надзиратель с фонарем, ему видны белые гребни волн и так далее. Точно так же легко устанавливается местонахождение повествователя в начале рассказа «Человек в футляре» 1898 года, вне помещения и достаточно близко к Ивану Ивановичу, Настолько, что при свете луны он видит детали внешности героя. На самом краю села Мироносицкого в сарае старосты Прокофия расположились на ночлег запоздавшие охотники. Не спали. Иван Иванович, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку. Его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках. «Русская мысль», 1898 год, номер седьмой. Часто повествователь указывает позицию сам. Например, в рассказе «Новая дача» 1898 года. «В трех верстах от деревни Обручановой строился громадный мост». Из деревни, стоявшей высоко на крутом берегу, был виден его решетчатый остов, и в туманную погоду, и в тихие зимние дни, когда его тонкие железные стропила и все леса кругом были покрыты инеем, он представлял живописную и даже фантастическую картину. «Русские ведомости», 1899 год, 3 января, Номер третий. В 1895-1904 годах Чехов не отказался от завоевания второго периода, способа изображения пространства через конкретное восприятие. Но теперь повествование усложнилось. Кроме героя, в качестве воспринимающего лица выступает еще и «повествователь».